Сонет 136-й Когда тебя гнетёт присутствие моё. Ты поклянись душе, что воля я благая, И доступ потому свободен мне в неё. Так просьбу ты мою исполни, дорогая, И станет воля вновь сокровищем у тех, И сердце вмиг твое наполнит и осветит В большом пространстве мест достаточно для всех. До одного в толпе никто и не заметит. Так пусть с другими я пройду, хоть и не в счет. Поверь, мне все равно, мне только место было. Считай меня за всё, что в голову придет. Лицо тебе мое было бы только мило. Ты имя полюби ну а любовь твоя придет ко мне сама затем что воля я